На второе утро, едва раскрыв глаза, он увидел птиц. Они проносились в воздухе, точно разноцветные камешки, брошенные в непостижимый чистый ручей, и легонько взвякнув, опускались на жестяную крышу гаража. Собаки всевозможных пород тихонько прокрадывались во двор и повизгивая заглядывали в гараж. Четверо мальчишек, две девочки и несколько мужчин помедлили на дорожке, потом нерешительно подошли поближе и остановились под вишнями. Лео Ауфман прислушался и понял, что влечет их всех к нему во двор. Голос машины счастья. Такое можно было бы услышать летним днем возле кухни какой-нибудь великанши. Это было разно голосовое жужжание, высокое и низкое, то ровное, то прерывистое. Казалось, там в ютцероем огромные золотистые пчелы величиной с чашку и стряпают сказочные блюда. Сама великанша удовлетворённо мурлычет себе под нос песенку, лицо у неё точно розовая луна в полулунии. Вот-вот она необъятная, как лето, подплывает к дверям и спокойно глядит во двор на улыбающихся собак, на белобрысых мальчишек и седых стариков. Постой-ка, громко сказал Лев. Я ведь сегодня ещё не включал машину Саул. Саул поднял голову, он тоже стоял внизу во дворе. Саул, ты её включил? Ты же сам полчаса назад велел мне разогреть её. Ах, да, я совсем забыл. Я ещё толком не проснулся. И он опять откинулся на подушку. Алина принесла ему завтрак и остановилась у окна, глядя вниз на гараж. Послушай, Лео, негромко сказала она. Если эта машина и вправду такая, как ты говоришь, может быть, она умеет рожать детей? А может, она превратит старика снова в юношу? И еще можно в этой машине со всем ее счастьем спрятаться от смерти? Спрятаться? Вот ты работаешь, себя не жалеешь, а в конце концов надорвешься и помрешь. Что я тогда буду делать? Влезу в этот большой ящик и стану счастливой? И еще скажи мне, Лев, что у нас теперь за жизнь? Сам знаешь, как у нас ведется дом. Семи утра я поднимаю детей, кормлю их завтраком. К половине девятого вас никого уже нет, и я остаюсь одна со стиркой, одна с готовкой и носки что-нибудь тоже надо, и огород полоть, и в лавку сбегать, и серебро почистить. Я разбежалась. Я только напоминаю тебе, как ведется наш дом, Лева, как я живу. Так вот, ответь мне, как все это уместиться в твою машину? Она устроена совсем иначе. Очень жаль. Значит, мне некогда будет даже посмотреть, как она устроена. Лена поцеловала его в щеку и вышла из комнаты. А он лежал и принюхивался. Ветер снизу доносил сюда запах машины и жареных каштанов, что продаются осенью на улицах Парижа, которого он никогда не видел. Между завороженными собаками и мальчишками невидимкой проскользнула кошка, и замурлыкала у дверей гаража, а из гаража слышался шорох снежной белой пены, мерное дыхание прибоев у далеких далеких берегов. Завтра мы испытаем машину. думал Лео Ауфман все вместе